Глава 14. Что теперь делать? Итак, после перехода, длившегося целых семьдесят 74 дня, после упорной борьбы со штилями, противными ветрами и ураганом, перегрим кончил тем, что выбросился на берег. И все же миссис Велден и ее спутники возблагодарили проведение, почувствовав себя в безопасности. Ведь они были на материке,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 Если бы предположение Дика Сенда оказалось правильным, легко было бы добраться до какого-нибудь населенного пункта. Но эта часть побережья выглядела совершенно пустынной. Это был крутой, но не слишком высокий берег, узкая песчаная полоса была усеяна черными обломками скал, то тут, то там в скалах зияли широкие трещины, кое-где более отлоги места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 Над берегом реи ристай крикливых птичек, главным образом ласточек с сине-чёрным оперением и светло-каштановыми головками, к где взлетали куропатки, серые птицы с совершенно лишенной перьев шейкой. Миссис Уэлдон и Диксен заметили, что все эти птицы не очень боятся людей. Они позволяли приближаться к себе, не проявляя страха. Неужели они никогда не видели человека?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 На привианте можно было не беспокоиться. Не говоря уж о плодах и дичи, которыми изобиловала эта земля, потерпевшие крушения могли воспользоваться запасами с корабля. Прибой выбросил на обмелевшие с наступлением отлива рифы много разных предметов с погибшего судна. Том и его товарищи уже собрали несколько бочек с сухарями, коробки консервов, ящики с вяленым мясом.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 Один из тех гротов, какие море вымывает в скалах, когда волны прибоя налетают на них во время бури. Малыш пришел в восторг. Он радостно позвал мать и показал ей свою находку. "Молодец, Джек сказала миссис Велдон, если бы мы были Робинзонами и поселились на этом берегу надолго, мы непременно назвали бы этот грот твоим именем".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 а и пещеры, и так все необходимое для отдыха было на лицо. Через десять минут пассажиры "Пелегрима" уже устроились в гроте на подстилке из сухих водорослей. Даже Нигорам пожелал присоединиться к ним и получил свою долю обеда, которую они приготовили все сообща. Очевидно, он не ещё благоразумным пуститься в одиночку странствовать по глухому лесу, через который текла извилистая речка.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 тем временным дингом, получивший свою долю пищи, караулил у входа в пещеру. С таким стражем можно было отдыхать спокойно, ни одно животное существо не могло появиться на песчаном берегу без того, чтобы верный пес не поднял тревоги. Миссис Уэлдон, посадив к себе на колени сонного Джека, заговорила первая. "Дик, друг мой", сказала она. "Мы все благодарны тебе за преданность, которую ты проявил до сих пор". Но освободить тебя от твоих обязанностей мы еще не можем. Ты должен быть нашим проводником на суше, как был нашим капитаном на море. Все мы доверяем тебе, говори же, что нужно делать. Мистер Том и остальные негры не спускали глаз с Дик Сенда. Даже Негора почему-то пристально смотрел на него. Очевидно, его чрезвычайно интересовало, что же ответит Дик.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 Если же ничего разузнать не удастся, если против ожидания окажется, что местность эта совершенно пустынна, что ж, тогда мы придумаем что-нибудь другое. А кто пойдет на разведку, спросила миссис Уэлден после минутного раздумья. Это надо обдумать, ответил Диксон. Во всяком случае, вы, миссис Уэлден, Джек, мистер Бенедикт и Нэн не должны уходить из грота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 Услышав свое имя, Динго показался у входа в грот и коротко залаял, словно выражая этим свое согласие. Пока Дик говорил все это, миссис Велден задумчиво молчала. Разлука даже самая непродолжительная очень смущала её. Вести крушения пилигрима, возможно, уже облетела соседние туземные племена, которые могли бывать на побережье севернее и южнее.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 Джек спал. Миссис Уэлдон положила его на колени Нэн и вышла на песчаный берег. Иксент и негры последовали за нею. Нужно было посмотреть, нельзя ли, пользуясь отливом, набраться до разбитого судна, где оставалось еще немало вещей, которые могли пригодиться маленькому отряду. Рифы, у которых разбился Перегрим, были теперь обнажены, над ними, окруженные разными обломками, выселся корпус корабля, который во время прилива был почти целиком погружен в воду. Дик Сенд это очень удивило, так как он знал, что на американском побережье Тихого океана приливы и отливы очень невелики. На эта странность могла объясняться сильным ветром, который дул к берегу. Увидев свой корабль Миссис Уэлден и ее спутники испытали тягостное чувство.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 Продовольствия и оружья было больше, чем достаточно. Кроме того, по совету миссис Уэлден, Дик Сэнд забрал с корабля все деньги, какие нашел, около 500 долларов. Очень немного. Миссис Уэлдон взяла с собой гораздо больше, но их нигде не было. Только Нигора мог опередить Диксенда в этих поисках и присвоить деньги миссис Уэлдону и капитана Хала.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 кого-нибудь другого. Негры были честными людьми, да к тому же, они ни на секунду не отходили от миссис Уэлдон и Дика. Онигоры все время бродил по берегу. Нет, только он мог быть виновен. Дик Сент решил допросить Негору, как только тот вернется, а в случае необходимости даже увелел обыскать его. Этот вопрос необходимо было выяснить до конца.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 И почти тотчас же энтомолог спустился с крутого откоса, рискуя сломать себе шею. Кузен Бенедикт был буквально взбешён. Он не нашел в лесу ни одного нового насекомого, ни одного достойного занять место в его коллекции. Сороконожек, и других многоногих было сколько угодно, даже слишком много. Но ведь известно, что Бенедикту не было никакого дела до многоногих.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 Нисколько не была удивлена тем, что Дик так же, как и она сама, относится к ней гора с подозрением, но в одном они с Диком расходились. Если ней гора вернётся, заметила она, это значит, что он припрятал украденные деньги в надежном месте. Раз мы не можем поймать его с поличным, по-моему, лучше скрыть наши подозрения и сделать вид, что ему удалось нас обмануть.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 Вдруг Динго, бегавший по песчаному берегу, зарылся отчаянным лаем. "Почему?" лает Динга спросил миссис Уэлден. — "Необходимо это узнать", ответил Диксон. "Может быть, не гора возвращается". Тотчас же Дик, Геркулес, Лости и Бат пошли к устью речки. Но на ее берегу они никого не увидели. Динго больше не лаял. Диксон и его спутники вернулись в грот. Все постарались устроиться как можно удобнее.